Лоуренс Уотт Эванс Мак и боевой звездолёт Глава 1. Яркий дневной свет, проходя сквозь мозаику оконных витражей, ложился на меховые ковры полосками красного, зеленого и синего цвета. Дети немедленно придумали какую-то замысловатую игру. Кажется, в ней использовалось медленное перемещение полосок окрашенного света. Стоя в дверях кухни, Сэм Тернер некоторое время наблюдал за ними, но так и не разобрался в чем суть. Он понял одно, когда та или иная цветная полоска перемещались к очередному коврику, малыши начинали торжествующе вопить и носиться по комнате. Замечательная игра, с улыбкой подумал он. На Древней Земле или на Марсе солнце двигалось слишком медленно и подобная игра была бы там невозможна. Но здесь, на Десте, в середине зимы, Полоски перемещаются прямо на глазах, и Тернера не переставала удивлять изобретательность малышей, приспособивших это явление для своей игры. «Папа!» — позвала его маленькая Жрелия. «Папа, ты играешь с нами?» Он покачал головой. «Нет, малышка, мне надо идти на рынок, пока там хоть что-то есть». Он показал на холщовый мешок под мышкой. На лицах детей отразилось легкое беспокойство. Жрелия надула губки, дебовар опустила глаза... Мэт попытался изобразить безразличие, хотя тут же спросил. «Принесешь меду? Мы все съели за завтраком». «Посмотрим». Сэм нежно улыбнулся. «Играйте себе». «Если что-то понадобится, крикните маме, она услышит». Как чудесно, думал Тернер, направляясь к выходу, что у него трое прелестных детишек. Здоровых, без каких-либо видимых мутаций. Ему повезло, что у него такая жена, а сам он занимает почетное положение в обществе. Но самое удивительное, ему удалось выжить после всего того невероятного нагромождения событий, какое он испытал в молодости. В те годы, когда он бороздил космос с бомбой в собственной голове и, повинуясь воле помешавшегося на войне компьютера, защищал давно несуществующую планету, он ни за что не поверил бы, что когда-нибудь у него появятся дети и самый настоящий дом. У порога Сэм задержался, чтобы помахать детям на прощание, затем шагнул через дверь и оказался на маленькой площадке позади своей роскошной квартиры. С четырех сторон его окружали деревянные стены, а над головой, двумя этажами выше, нависала застывшая мешанина металла, дерева и бетона, служившая потолком. Деревянная площадка, на которой он стоял, только с двух сторон была защищена стенами и представляла собой треугольник, вершина которого упиралась в угол между ними. На подобные площадки выходило множество дверей в стенах других этажей, но в большинстве случаев за дверями сразу начиналось пустое пространство глубиной несколько сотен метров. Глянув за край площадки, Тернер сконцентрировался и шагнул. Сперва он повис в воздухе, потом медленно и ровно начал опускаться вниз. По пути он рассматривал проплывавшие мимо стены, под пестрыми заплатами из стекла и металла, отчетливо угадывался за изуродованный взрывами металлический остров старинного небоскреба. Одиннадцать лет назад, когда Сэм только поселился в Праунсе, Он все время боялся, что эта уродливая металлическая конструкция не выдержит сильных ветров или землетрясений, и однажды рухнет вместе с его новеньким уютным домом, оставив их всех под обломками. Сейчас он улыбнулся, вспомнив свои давние, такие наивные страхи. Позже, став учеником мага, он долго не решался летать. Однако в правом маги жили на башнях, так было заведено – Так повелось сразу же после тяжелых времен, когда в здешних местах появился первый маг. В качестве ученика Тернер жил в башне своего наставника Арелиса, поэтому ему ежедневно и не единожды приходилось летать вверх и вниз по центральной шахте. Теперь став магом, хоть и не ахти каким, Тернер знал, что его было и опасения насчет надежности здания совершенно беспочвенны. Он физически ощущал степень прочности конструкции и силу, оказываемого на нее давления, и был уверен, что несмотря на ржавчину, на сильные повреждения от ядерного удара, уничтожившего город, на руинах которого построен Праунс, башня запросто простоит еще пару столетий. Но спуск в шахту временами все еще беспокоил его. Когда дети были поменьше, мысль о том, что кто-нибудь из них может открыть не ту дверь и свалиться с площадки, приводила его в ужас. Даже сейчас его то и дело охватывал страх за жрелию, несмотря на замки и всевозможные меры предосторожности. Подобно всем двухлетним малышам, она больше жила любопытством и думать не думала об опасности. При мысли о дочери, Сэм снова улыбнулся. Он посмотрел вниз. Уже больше половины пути, несмотря на тусклый свет и зависшую в воздухе пыль, он отчетливо видел в десятки метров под собой складское помещение с кучей мешков с зерном, которые были свалены прямо на полу. Количество их за зиму поубавилось, но оставалось еще порядочно. Город встретил зиму с хорошими запасами. Тернер чихнул и быстро проскочил несколько метров, прежде чем удалось затормозить. Пустые шахты башен всегда были пыльными. Их никто никогда не чистил. Поэтому даже хлеб неизменно отдавал пылью. Песчинки иной раз и похрустывали на зубах. Пыли и песок проникали всюду и оседали легкой корочкой на всем, включая глаза и волосы. И Тернеру приходилось после каждого полета откашливаться и прочищать нос. Он, правда, мог вылететь в окно, но снаружи стоял ужасный холод. А ему, как магу, полагалось взамен пальто вырабатывать собственное тепловое поле. Магам, естественно, не пристали слабости, которым подвержена обыкновенная половина человечества. «Однако вырабатывание тепла на холоде сильно утомляет. Лучше немного поглотать пыль, чем без причины себя изнурять», — сказал он себе, приземляясь на люк, ведущий на нижние восемь этажей. «Простые смертные жили в основании башни. Среди них было немало мутантов, уродов и других, не вполне нормальных мужчин и женщин, появившихся на свет в результате длительного воздействия радиации». и химического заражения развалин, на которых был заново отстроен город. Ни один маг не жил внизу. Маги, и только маги с семьями, жили на самых вершинах башен. Даже после 11 проведенных здесь лет, Тернер не до конца решил, одобряет ли он такое разделение на элиту и простолюдинов. Конечно, это было не демократично, а родители Тернера воспитали его поборником демократии. Но, с другой стороны, маги действительно отличались от других людей, и было бы лицемерием отрицать это. Кроме того, элита магов ни в коем случае не была закрытым обществом. Любой человек мог подать заявление о поступлении в ученики, имея все основания быть принятым. Фактически каждый ученик становился магом, и каждого из них маги принимали как равного, независимо от того, исходил он из аристократов, крестьян или семьи чародеев. Незначительные разграничения допускались по принципу старшинства или исходя из способностей, но ни в коем случае не по происхождению. В конце концов, сам Тернер был весьма далек от этого круга, и все же его приняли как равного. Однако заявления об учебе подавали очень немногие, что в немалой степени озадачивало Тернера. Он предпочитал относить это насчет лени и недоверия присущих жителям Праунса. «Магия таинственна», — думал Тернер. И, возможно, мало знакомым с ней представляется диковиннее и сложнее, чем есть на самом деле. Было здесь еще одно «но», хотя маги не чинили особых препятствий кандидатам в ученики, но и не особо поощряли их. Ученичество означало труд, и налагало ответственность, до которой мог подняться далеко не каждый. Вместе с тем, увеличение числа магов привело бы к более широкому распределению власти и соответствующих привилегий. Но заявление мог подать любой. Этим утверждением Тернер подавил свои эгалитарные инстинкты. Он открыл люк, не прикоснувшись к нему. При этом пришлось немного подняться вверх, чтобы крышка, откинувшись, не задела его. Когда люк открылся настолько, насколько позволяли петли, Сэм медленно опустился в образовавшееся отверстие. В нескольких сантиметрах от пола он остановился со странным, незнакомым ощущением, которое впоследствии описал как «чувство, будто за тобой следят». Странно, но эта фраза пришла ему в голову на его родном языке, а не на англо-испанском диалекте Праунса, на котором он говорил и думал последние лет десять. Однако никто не способен следить за магом и остаться при этом незамеченным. Тернер за несколько лет вполне убедился в этом. Он несколько раз повернулся в воздухе, напрягая все чувства, но не увидел и не почувствовал ничего, напоминающего внимания к его персоне. Людей за закрытыми дверьми комнат вдоль коридора было мало, и никто из них не проявлял интереса к нему. Сэм ощущал их ауры в спокойном голубом цвете. Мысленно пожав плечами, он опустился на пол и направился к лестницам. «Померещилось?» — подумал он. Либо внутри барахлит какая-то из схем, возможно, какая-то деталь или неполадка в проводах реагировали на статическое электричество, образующееся в морозном воздухе. Или же это была реакция на солнечные пятна, точнее звездные пятна, поскольку светило Деста совсем не похоже на земное солнце. Возможно, также рассуждал он, внутри у него что-то разладилось от времени или из-за отсутствия ремонта и тем самым нарушило равновесие его ощущений. Последнее умозаключение было малоприятным, поскольку не исключало возможности поломок в будущем, а потому он отогнал его. Он успел спуститься еще на два пролета, когда снова поймал себя на странном чувстве. Что-то происходит. Теперь казалось, что в воздухе вибрирует какой-то звук, неуловимый для слуха. Тернер замедлил шаг и остановился у нижних ступеней лестницы, прислушиваясь. Его уши не уловили ничего, кроме отдаленных звуков города, занятого своей обычной суетой. Отовсюду исходило ленивое благодушное безразличие. Тем не менее, он определенно слышал что-то. Он был уверен в этом. Тернер попытался вспомнить, как прослушивается электронная система, вживленная в его нервную систему. Но последний раз он пользовался ею так давно, что пришлось порядком повозиться, прежде чем он опять уловил какое-то колебание. Макс сконцентрировался и понемногу начал улавливать что-то слишком слабое, чтобы назваться звуком, но имеющее, тем не менее, четкий ритм. Спустя еще несколько секунд Сэм понял, что это человеческая речь. Однако ее ритм не соответствовал ни одному диалекту, который ему приходилось слышать на Дейсте за все 11 лет пребывания здесь. «Невероятно. Невозможно, но Сэм узнал его». Это был ритм универсального языка древней земли, полиглота. Языка, на котором говорили дипломаты, торговцы и военные. Языка, на котором изъяснялся и он сам, будучи выходцем из средних городских слоев Северной Америки. Его родного языка. Удивительная речь звучала именно в том полузабытом ритме и постепенно становилась все громче и яснее. «О боже!» — воскликнул Тернер на языке детства, забыв на секунду года практики на местном диалекте и поклонение трём богам Праунса. Больше он не смог вымолвить ни слова. Ошеломлённый он стоял у лестницы в коридоре, уставившись в никуда и слушал едва уловимый голос, звучавший в нём самом его собственном голове. Голос без конца повторял. Все, кто верен древней земле, пожалуйста, отзовитесь. Все, кто верен древней земле, пожалуйста, отзовитесь. Все, кто верен древней земле, пожалуйста, отзовитесь. Я здесь, молча закричал Сэм, помимо воли, ни на секунду не задумавшись, что означает появление неожиданного посланца со исчезнувшей планеты. Я здесь.